Глава 36. Друзья. Пусть непреднамеренно, но она испытывает меня. С каждым разом мне все тяжелее держать свои желания под контролем. Нельзя торопиться. Ее колючки все еще довольно острые. Как только ее миниатюрная фигура скрывается за зданием, набираю серого. Какие люди? Неужели у тебя появилось время на друга? Музыка на заднем фоне приглушает его голос. «Где Миша? Его телефон выключен, а мне нужно с ним поговорить сегодня же. Я долго себя сдерживал, но его выходки зашли слишком далеко. Если хочет задеть меня, нет проблем, но Аня не должна страдать из-за наших разногласий». «Что?» — ты услышал. У меня было желание найти Мишу, как только пришло сообщение с этим мерзким видео. Я был лучшего мнения о нем, хоть и понимал, что его методы уже не безобидны. Даже не вспомню, когда последний раз злость настолько брала надо мной вверх, ведь и этот момент собственными глазами обычным мордобоем не обошлось. Я спокойный человек, но у любого спокойствия есть предел. Благо мне хватило ума не устраивать разборок с Аней, глупо чего-то требовать и ждать от нее. Девушкам свойственно идеализировать мудаков, а друг стал именно таким после переезда Маши за границу. «Что-то случилось? Что с твоим голосом?» Серый, я задал конкретный вопрос. Где Миша? Он точно знает. Миша бы не пропал, не предупредив его. А ведь еще три года назад мы были очень близки, ситуация с Машей рассорила нас, и хоть мы и продолжили общение, но стали уверенно отдаляться. Он хотел поработать в мастерской, сказал, что его посетило вдохновение, и просил не беспокоить, если только на землю не напали пришельцы. Так что случилось? Зачем он тебе? Спасибо. Отключаюсь и откидываю телефон на пассажирское. Серому не впервой нас разнимать, но в этот раз мне не нужны его истерики. Старое пошарпанное здание, когда-то бывший многоэтажный дом, почти в самом центре города, несколько лет назад превратили в место для отдыха и заработка молодежи. Такой-то на минимальных значениях. Любой желающий может снять небольшое помещение и открыть все, что его душе угодно. Или же просто снять себе полку в уже открывшихся магазинах. «Здесь всегда шумно, но Мише это нравится. Он говорит, что именно здесь ощущает жизнь. Я не раз бывал в мастерской, хоть и далёк от творчества. Друг выкупил чердак и переоборудовал его в собственную мастерскую. Не самое лучшее решение, как по мне, но это его жизнь, а я не имею привычки вмешиваться». Не «Егор?» — меня встречает удивленный взгляд. «Ага. Без приглашения двигаю его и прохожу внутрь. Классическая музыка, множество живых цветов» ее любимых цветов, из десяток однотипных портретов, ее портретов. Здесь ничего не изменилось с моего последнего визита. «Не ждал тебя. Ты ничего не ответил на сообщение», — стягивает себя фартук. «А должен был, разворачиваясь к нему. Это было бы правильно? Или продолжишь утверждать, что ситуация тебе безразлична? А сам как думаешь?» «Ну, видимо, не безразлично На лицо довольная ухмылка. «Но не в твоих силах что-то изменить». Усмехаюсь. «Ага. То, что я делаю, неправильно. Это бессмысленная злость, но я больше не в силах управлять ею. Не говоря больше ни слова, замахиваюсь и наношу удар. Плевать, сколько денег он вложил в это идеальное лицо. Еще удар. Миша пытается блокировать его, но реакция слишком замедлена». Закрывает лицо рукой. Вижу кровь, но даже это не останавливает. Замахиваюсь и в третий раз. «Стой!» — отскакивает в сторону, выставляя одну руку вперед. «Стой, мать твою! Стой! Да я убить тебя готов!» Бью ногой по мольберту, чтобы не кинуться на Мишу, и тот падает на пол. Кулаки крепко сжаты, закрываю глаза и бью в стену. «Я и не думал, что ты такой псих. Губу разбил и чуть нос мне не сломал». Я сломаю не только его, если еще раз подойдешь к ней. Ты заигрался, мне надоел этот цирк. Разминаю плечи и вновь поворачиваюсь к нему. Пока я контролирую себя, но ему лучше следить за тем, что будет говорить. «Так, стой!» — снова вытянутая рука. Все, хватит! Я больше не подойду к ней, обещаю. Желаемого я добился. Ты, наконец-то, очнулся». «Миша, дай сказать!» — отматывает бумажное полотенце и зажимает нос. Кровь продолжает течь. Да, я перегнул, но ты не оставил мне выбора. Ты чертов помешанный псих, который не замечает никого вокруг себя. Чем старше ты становишься, тем больше отдаляешься от себя людей, Егор. Я ведь понимал, что Аня понравилась тебе. Первая, черт возьми, девчонка, которая смогла тебя зацепить. И что ты сделал? Что, Егор? Да ничего. Ты так бы и торчал в своем виртуальном мире, не начни крутиться вокруг нее. Ты идиот. Мне хочется ударить его еще раз, но вложить куда больше силы. Хотел помочь мне, навредив ей, влюбив ее в себя? Нет, Миша, это далеко не помощь. Тебе стоило всего лишь признаться, сказать четко и ясно, что Аня нравится, я бы не стал к ней близко подходить. Ты упрямый осел, Егор. Осел, которому безразлично все вокруг тебя самого. Да ты мне еще спасибо должен сказать. Спасибо? Интересно, за что? «Может, за то, что ты поцеловал ее?» Не выдерживая, одно движение, и стол, служащий для красок и воды, переворачивается, а все его содержимое оказывается у его ног. «Это… считай, что мы квиты. Ты ведь знал, что я люблю Машу, но все равно поцеловал ее?» Поднимает голову вверх. «Помощь, говоришь. Давай действием правильное название. Это банальная месть, друг мой. Ты просто отомстил мне. Вот только я задолбался повторять тебе одно и то же». Я никогда не повышаю голос, но в этот раз по-другому не получается. Я никогда не целовал Машу. Никогда. Отделяю каждое слово, каждый слог, чтобы до него, наконец, дошло. Между нами был лишь разговор, такой же, как и с другими. Она мне друг, да, но я никогда не посмотрю на нее, как на девушку. Открывая рот, она ничего не говорит. Шумно выдыхаю и вновь сжимаю кулаки. Но Маша... Она сказала мне, что в ту ночь... Она бы не стала врать. Правда? Получается, вру сейчас я, вот только для чего? Какая мне выгода? Может, ты, наконец, включишь голову? Маша сказала тебе то, что было выгодно. Как ты считаешь, на что способна обиженная девушка? Я действительно не знаю его. Уже давно не узнаю. Маша сломала его, любовь к ней изменила его до неузнаваемости. Больная любовь. Местью был лишь поцелуй. Да и то она врезала мне сразу же после него. Переводит тему, не зная, что сказать. Знаю. И надеюсь, это было очень больно. В его взгляде застыл вопрос. Семь камер. Именно столько захватывает то место. Я уже посмотрел их. Просмотрел каждую. Они неплохо врезала ему. Ее угроза — не пустой звук. Вот как. От тебя стоило ожидать чего-то подобного. Садиться на кресло. Знаешь, а ведь я ненавижу тебя, ненавижу так же сильно, как уважаю и ценю. Тебе все достается слишком просто, по щелчку пальцев. Захотела родители отослали тебя, позволили самому выбирать. Захотела ты первый во всем, захотела все девушки у твоих ног. Это чертовски раздражает. Но больше всего раздражает твое безразличие. Так вот как все выглядит со стороны. Не хочу его огорчать, но все не так просто. Я никогда не выношу скандалы из семьи. Все, что происходит в стенах моего дома, не выходит дальше. Мой тебе совет. Прежде чем спасать кого-то и протягивать руку помощи, разберись сначала в себе. Прикладываю палец к виску. Аня не виноваты в том, что ваши с Машей отношения не строятся. Ты поставил ее в отвратительное положение своими выходками. Ты не смог завоевать ее сердце, пока она была за океаном. Так сделай это сейчас. Открываю небольшой холодильник и кидаю в Мишу бутылку холодной воды. «Подожди!» Останавливаюсь, но не поворачиваюсь к нему. «Надеюсь, мы еще друзья?» «Меня не будет какое-то время. Постарайся не испортить наши отношения еще больше». «Мы друзья. Пусть сейчас это не тот человек, которого я знал, но ему нужно больше времени вернуть себя настоящего». «Подожди!» Не успеваю сделать и шага. Аня не нравится мне. Я правда и близко не подойду. Ага. И еще спасибо. Дверь резко открывается, перед нами запыхавшийся и раскрасневшийся серой. Он быстро осматривает меня и переводит взгляд на Мишу. Да вы охренели, что устроили опять из за этой бесячей проблемы! А вот и наша личная няня. Ты бы был осторожнее с выражениями посмотри на мое лицо тронешь эту проблему и тебя ждут такие же последствия миша усмехается все нормально кладу руку на плечо серому выдохни мы уже все решили наклоняюсь ближе привыкай к ней совсем скоро ты будешь видеть ее очень часто чего в смысле смотрю через плечо на мишу а тебе не за что говорить спасибо как и не за что ненавидеть меня увидимся Миша объяснит Серому все куда лучше меня. Его ненависть беспочвенна, мы разные, разные во всем. То, что для него имеет ценность, для меня ничего не значит. И Миша знает это, знает, но забывает. Он выстроил в голове выгодную ему картинку, чтобы справиться с проблемами. Ему легче ненавидеть меня, чем признать свой промах в отношениях с Машей. Маша. Мы можем встретиться? Я почти подъехал к дому, когда получил сообщение. «Егор, нет времени. Меня волнует только одна девушка. Девушка, которую пока не особо волную я».